Глава 17. «Беды похожи на миндаль. Жизнь вообще любит сюрпризы. Раскусываешь, а там горько. Вот и с неприятностями так. Ты их не ждешь, они находят тебя сами. Сейчас у Руслана было такое лицо, словно он раскусил что-то горькое. Наверное, и у меня тоже. Мы смотрели друг на друга, как смотрят бывшие, которые плохо расстались, но продолжают любить. Раньше толком я и не знала, что такое любовь. Не ощущала ее». Любовь к маме казалась чем-то естественным, а любовь к мужчине нет. Перед глазами не было примера пары, где я действительно видела бы чувство, а не долг, необходимость или безысходность. Думаю, из-за того, что видела я таких, как отчим, муж тети или парни-подруг. Эти экземпляры вызывали рвотный рефлекс. При одной мысли, что в моем доме заведется подобный тип, становилось страшно. Мальчики были другими. С ними я поняла, что любовь может быть. Так что легко говорить «прощай», когда терять нечего. Трудно сказать тем, кто изменил твою жизнь. Без них она стала серой. Но с ними я больше не могла быть. Настолько, что хотелось вырвать из груди сердце и раздавить к черту. Расстояние позволило дышать свободно. Передышка была мне нужна, как целебный воздух. Было приятно их вспоминать. Да. Иногда я смотрела в потолок и улыбалась. Перед мысленным взором вставали картины из прошлой жизни, где мы вместе. Спасибо им за это, но я ушла и не хотела возвращаться. Каждая встреча резала ножом по животу. «Оливия!» — Руслан оценил меня сверху донизу, на лице не дрогнул даже мускул. «Входи!» — он приоткрыл дверь. Я вздохнула и вошла в кабинет. Кирилл встретил меня улыбкой. Ему нравилось, что удалось меня смутить. Руслан вошел следом и захлопнул дверь. Я остановилась между ними, Кирилл за столом, Руслану выхода. Он сложил руки на груди и замер неподвижно, пристально рассматривая меня взглядом убийцы. Что случилось? Мой голос остался уверенным. Я чувствовала себя в безопасности с ними, несмотря ни на что. Оливия! Руслан взглянул на Кира, словно обменивался с ним репликами мысленно. «У нас к тебе просьба. Выслушай, любимая». Они выглядели такими серьезными, пристально смотрели на меня, ждали, что решу я. Сами они, похоже, уже приняли какое-то трудное решение. «Сначала выслушаем ее», — предложил Кир. «Вдруг у нее есть просьбы? Фасолька, тебе что-нибудь нужно?» Я повернулась к Руслану. «Как ни крути, а в тандеме он главный. Чтобы больше не трогали сестру». Я вновь взглянула на Кира. Больше ничего. Что случилось, мальчики? Сердце болело от предчувствий. Они все еще были мне дороги. Побудь с нами недолго. Руслан начал прятать глаза. Не больше двух недель. Потом уйдешь, если захочешь. Он говорил ровно, без эмоций. Кажется, он тоже зачерствел, как и я. Кто знает. Зачем? Я попеременно смотрела на них, но лица были непроницаемы. У Кира разве что слегка повеселел, но в его случае это маска, за которой он прячется. В глубине души он безумец. Они вновь переглянулись. Не было времени обсудить этот разговор без меня. — В чем дело? — я упрямо сложила на груди руки. — Руслан, прости, если не хочешь отвечать, я пойду. — Нет, — отрезал он, — всего две недели в Авалоне. Мы тебе дадим денег, Оливия. Что хочешь? — Денег? Быстро спросила я, ты сейчас серьезно? Просто заплатишь мне? Не начинай. А я догадалась, что вам нужно. Мне хотелось ударить его по-живому, как только что он ударил меня. Догадалась. Через две недели середина октября. Отчетный период. Учитывая прошлую встречу, на которую у тебя требовали инвестиции, дело в деньгах. Да, дорогие? Но чем сильнее я горячилась, глядя в неподвижные глаза Руслана, тем меньше хотелось продолжать. Он не отвечал на вызов, он тихо злился. Даже у Киры исчезло веселье из глаз. Не все так просто. Только сначала я этого не поняла. Я не финансист, ничем не помогу. Так для чего я им? Сидеть рядом, пока они утрясают свои дела? Зачем им бывшая пленница, которая с ними жила, о них заботилась, проводила время с обоими у всех на виду? Только за тем, чтобы показать, все по-прежнему? Мы еще вместе? Они кого-то боятся, но мои мальчики никого никогда не боялись. Стало так страшно, что показалось, будто позвоночник мне заменили ледяным штырем. Долгие годы они были главными в городе, удерживали огромную территорию, но только благодаря тому, что их было двое. Видно, с моим уходом связали их разлад. Решили, раз Оливия не с ними, а они на ножах, то и поддерживать друг друга не станут. Парни хотели продемонстрировать врагам сплоченность. Зачем сражаться, если можно решить проблему, запугав? А если они проиграют? Что будет со мной? Победитель оставит меня в покое или посадит на цепь бывшую пленницу и любовницу старых королей? Я ведь не жена им, я была в плену. Для победителя такой же трофей, как и остальное». Я-то думаю, почему они не пришли за мной сами. Потому что за ними наблюдают. Кто-то оценивает каждый их шаг, ждет, пока оступится хоть один, чтобы нанести решающий удар. Короли не бегают за пленницами. Я должна выступить связующим элементом между парнями, об которые они помирятся. Слухи о моем уходе дали всходы год спустя, между хозяевами Авалона разлад. А слабость всегда привлекает стервятников. В городе кто-то есть, кто-то достаточно мощный, чтобы кинуть им вызов. Ясно, почему инвесторы требовали скорее вернуть деньги, и Сергей на встрече цеплялся ко мне не случайно, прощупывал наши отношения. Вместили мы или все плохо? Мальчики вы поругались? Тихо спросила я. Поругались всерьез и об этом все узнали? Делить любовь на троих непросто. Сначала кажутся пустяки. Но это пока не возникнут реальные чувства. А потом всплывут проблемы, которые не ожидала. Некоторые из них превратятся в непреодолимое препятствие – ревность, обида, агрессия. Мужчины не любят делиться женщинами. Мои мужчины не оказались исключением.